Глава 16 Они как удар обухом по голове, возвращающий меня из реальности смущающей, но приятной, в реальности жуткую. Ожидая обвинений в ранениях Элора Нара, сжимаю руку Арендара до боли в собственных пальцах, но любовницы Элора Нара расплываются в улыбках. «Арендар вырос и повел свое солнышко по магазинам. Какая прелесть!» Восхищается брюнетка, посверкивая серьгами с огненными рубинами. «А мог бы обратиться к нам? Ведь никто лучше девочек не разбирается в платьях и моде». Рыжая грозит пальцем. Блондинка мягко возражает. «Думаю, солнышко теперь и будет диктовать моду. Именно поэтому было бы любезно со стороны Арендара отпускать своё солнышко с нами». Снова покачивает пальцем рыжая, а брюнетка добавляет. Или нас с нею. Мы должны быть в курсе самых модных тенденций. Как это неудивительно, удивительно, но они, похожи и впрямь дружны. И, судя по их веселому настрою, Элоранару лучше. А учитывая их добродушное поведение, наверное, они просто не знают, что Элоранар пострадал в драке за меня. Мы торопимся. Арендар, не обращая внимания на уговоры оставить меня здесь на пару часиков, выводит меня в зал и окутывает нас золотым огнем. Мы выныриваем в темноту. По щелчку пальцев Арендара загораются потолочные сферы, озаряя большую гардеробную светом. Пушинка, дернув хвостом, садится возле меня. «Прости, Лера, не подумал завести здесь диванчики. Надо будет принести откуда-нибудь». Он сбрасывает с себя изодранную рубашку, открывая свой обалденно совершенный торс, без стеснения стягивает штаны. И ноги у него тоже шикарные мускулистые и стройные по крайней мере та часть что выглядывает из трусов панталон в плавках он бы смотрелся шикарно так хватит пялиться и фантазировать отворачиваюсь только когда он начинает снимать старомодные труселя как то неловко за ним подглядывать хотя губка я его всего ощупала но правильно ли тогда поступила поддавшись на его уговоры согласившись на совместное мытье Мои родители друг с другом таких вольностей не устраивали. Надо о чем-нибудь другом думать. Думается почему-то об Лоранаре. Как он там? Спрашивать боязно. Аранже только успокоился. Мысли снова возвращаются к трем драконецам. Сирин. Я почти хлопаю себя по лбу. Случайно не родственница Халан. Ведь Халан из рода Сирин, да? Халан, да. А Сирин из рода Ларн получила свое имя как символ благодарности вассального лорда Ларн лорду Сирин. Вассального рода? Искоса поглядываю на Арана. Он застегивает пуговицы шелковой красной рубашки с широкими рукавами. Да, почти все семьи входят в систему взаимоподчинения. Род Аран, род Азаран, род Канхарн, род Виеран, род первой ступени те, что правят другими правящими родами. Вторая ступень – наши вассальные правящие рода, земли которых входят в империю или королевство. Например, род Фламир. Они обладают судебной и законодательной властью на своих землях, но их законы не должны противоречить общеимперским, а во внешней политике их представляет род Аран. Род Сирин относится к третьей ступени – сильные, но не правящие, не имеющие родового артефакта. Сирин напрямую подчинялись моему роду, но большинство родов третьей ступени подчиняются родам второй ступени. Род Ларн относится к четвертой ступени. Они слабые драконы, хотя серин Ларн для уровня своей семьи сильная, а после изменения нашим родовым артефактам почти соответствует третья ступени. Пятая ступень – самые слабые драконы. Многие из них не ведут родословных. Пока рассказывает, он сменяет свои мужские панталоны и надевает кожаные штаны с плетением ремешков, напоминающим чешуйки. Среди нескольких десятков длинных жилетов выбирает черный из узких клиньев. От середины бедра до самого низа на уровне щиколоток эти клинья не соединены, оставляя простор для движения. Сапог у Арендара тоже много. Когда он выдвигает ящик с ними, меня посещает дикая мысль, что их больше, чем у меня, была туфель за всю жизнь, но могу ошибаться. Красные сапоги с золотым узором прекрасно дополняют костюм. Оглядываю арендара. Стильно выглядит. «Смотрю, ты любишь одежду», кивая на многочисленные ряды его нарядов. «Мне, в принципе, все равно, но престиж семьи требует. Этикет одеяния преподают с детства». Над выбором я уже не задумываюсь, все доведено до рефлекса. В женской одежде тоже разбираюсь примерно. Так что один на один с полным гардеробом я тебя не брошу. Спасибо. Нервно усмехаюсь и прикусываю губу. Арендар замирает, глядя на меня. Внимательно так будто пытается лучше запомнить, а я все больше понимаю, что должна спросить. Просто обязана прояснить ситуацию. Арен. Его глаза темнеют, и я невольно опускаю взгляд. «Ты же чувствуешь мои эмоции, да?» «Да». «Тогда ты должен ощущать, что мной движет дружеское участие, а не нечто большее». «Я...» «Что там с Лоранаром?» Повисает тяжелое молчание. «Он твой брат, и он, ну...» «Я бы о любом другом существе, пережившем такое, беспокоилась». «Да, понимаю», — глухо отвечает Арендар. «Его привязанность к тебе прошла». «Помню. Я о его состоянии в целом». «Оборачиваться ему нельзя. Слишком опасно для здоровья. Магический резерв истощен. Элор переходит на чисто аналитическую работу и хочет перед тобой извиниться». «Не стоит. Я понимаю, что он не виноват. Ему станет легче». «Ну тогда, конечно. Главное, чтобы ты не ревновал». Он приближается, снова окутывая меня теплом и своим ароматом, опускает ладони на плечи, прижимается губами к моей макушке, обнимает, притягивая к себе потомный шелест платья. «Ты моя. Только моя. Артефакт тебя признал. И я знаю, что ты чувствуешь. Я боюсь тебя потерять, но не в объятиях другого мужчины. А ты самонадеянный. Ревность. Удел неуверенных в своих силах и в партнере я верю тебе и верю что могу стать для тебя центром вселенной это страшно звучит чтобы кто то стал центром всего а если этот кто то уйдет передумает найдет другой центр разлюбит так же как ты становишься центром вселенной для меня шепчет арендар и наклоняется от волнения у меня щекотно заходит сердце и наворачиваются слезы не бойся Шепчет арендар, касаясь моих увлажнившихся ресниц, Мы справимся с врагами и будем жить долго и счастливо, как обещают в сказках. Это мы задевает что-то потаенное, отзывающееся во всем теле истомой и нежностью, и тайна моего особого дара, желание помочь быстрее расправиться с врагами, наваливается невыносимой тяжестью. Прежде чем теплые родные губы успевают накрыть мои. Шепчу. Арен, я должна. Он вздрагивает, выпрямляется, крепче прижимая меня к себе. Пора на совещание. Нас окутывает золотое пламя. Арен, где ты пропадаешь, мы же, дага? Император осекается. А мне очень просто нестерпимо хочется покрепче уткнуться в грудь Арендара. Съежиться и куда-нибудь исчезнуть. Мог бы не прижимать меня к себе так компрометирующе, что хочется провалиться сквозь землю, а надо повернуться и поздороваться. Вот бы еще щеки хоть чуть-чуть меньше пекло». «Есть новости из-под Турина», интересуется Арендар удивительно будничным тоном. «Вестники бездны уничтожены. Часть культистов ушла», — отзывается Элоранар. Тихонечко вздохнув, поворачиваюсь к огромному столу в императорском кабинете. «Добрый день! Как же мой голос убито звучит!» «Добрый!» — роняет император. Осторожно скашиваю взгляд и тут же отвожу, потому что в кресле рядом с нами, сцепив пальцы, сидит Элоранар.